Сильвана. Пушистый снег медленно кружился в воздухе, как в театре, и опускался не тая на эту великую загадочную, измученную и замусоренную землю. А мы вышли случай Валерии из маленького кооперативного ресторана, я завязал поплотнее шарф и поднял воротник пальто, чтобы не озябнуть. На самом деле я хорошо принял и не замерз бы даже без шарфа. Поэтому, когда Валерия дотронулась до него своими длинными пальцами, заодно коснувшись моего подбородка, и сказав «Какой мягкий», я немедленно снял его и протянул ей «Возьми». «Ты что?» — удивилась она. «Возьми, он новый, я только что купил. Я себе еще куплю». Я представила, как пойдет синий цвет ее васильковым глазам. «Ты прямо как грузин», — сказала она. «Почему?» — не понял я. «У них нельзя ни на что показывать пальцем. Тут же подарят», — объяснила она. «Наверное, потому что и у них, и у нас солнце в крови», — догадался я. «У нас в крови вино», — засмеялась Валерия, прикладывая шарф к лицу и добавила, «и подсолнечника в голове». Тут она была права, потому что эти вещи я не путаю. Подсолнечник подождет своего утреннего часа и моей трезвой головы. Это был действительно ее цвет и ее шарф. Я ни на мгновение не пожалела подарки. Она была красива и хотелось еще украшать ее, хотя она и сама умела это делать. Как они выкручиваются эти русские, непонятно. В магазинах ничего нет, валюты, чтобы покупать на Западе, нет. Да и ездит на Запад единицы, ну десятки, ну сотни. А хорошо одета тысячи. Валерия, положим, ездит и имеет валюту и одета, как любая итальянка, француженка или американка. Я люблю смотреть на нее. Мне кажется, я не смог бы стать партнером уродливой женщины. Красота прибавляет к контракту. Отец учил меня, жизнь коротка, надо делать деньги не ради денег, а ради удовольствия, которое деньги могут дать. Я знаю мрачных бизнесменов, которые не любят жизни и предпочитаю обходить их стороной. Не всегда, правда, имеешь право выбора, но когда имеешь, выбери жизнелюбивого. Меня сбил с ног именно мрачный человек, из-за него я потерял свои миллионы в Судане». Он организовал фальшивое банкротство безукоризненно составив фальшивые бумаги, а мрачность физиономии придала убедительности случившемуся. Я бы ни за что не поднялся, не любя жизнь. Но я поднялся и вновь богат, не так как прежде, но никогда не сожалею и не сравниваю. Зато сейчас я знаю, что почем, и если снова встанет вопрос, который в детективах звучит как жизнь или кошелек, я снова решу его в пользу жизни. Поэтому мне нравится Россия. Мне нравятся русские. Все говорят, они не умеют жить, а но именно жить они умеют. На краю пропасти, часто без гроша в кармане, они холоднокровны или, наоборот, горячец, раскрутившись на полную катушку, живут то прошлым, то настоящим, то будущим, чтобы завтра уйти в небытие или или родить такую сногсшибательную идею, которая принесет им успех и нам и еще на десять стран хватит. Другое дело, что послезавтра они опять могут впасть в спячку, или кто-то, от кого зависит, впадет в спячку, и тогда прощай, удачи, если только такой человек, как Валерия, не возьмется добудиться. Ее разбудить — вот задачка, все при ней. Ноги, кожа, грудь, талия, голос. И совершенно не отзывчиво. Неужто ни вино, ни мои руки не способны ее разогреть? О, Кара, какая у тебя прохладная кожа. Ты замерзла, закутайся в мой шарф, я буду думать, что это не она, я обнимаю твою шею. Только улыбается, или как, принесательная и не хочет, чтобы исключительно для счета еще для ну Виктория. А эта последняя встреченная красавица тоже для счета. Валерия, будто услыхала мои мысли. Тебе понравилась хозяйка ресторана? Спросила. По-моему, она влюбилась в тебя. Какая хозяйка? Это блондинка? Ты уж скажешь. Воскликнул я на всякий случай, прижимаясь к Валерии. Почему еще я хочу делать дела в России из-за них, из-за русских женщин? У итальянок красивые глаза, красивые волосы, но часто кривые ноги, и они слишком быстро полнеют. А зато как хорошо русские! Чуть не каждая вторая могла бы сходу уложить меня в постель. Что они делают? Их фигура, их лицо, их походки, смесь востока и запада, земли и неба, простоты и тайны, и это их постоянная безоглядная готовность к любви. Все делает их неотразимыми. Как она подошла это Лариса, как низко склонилась ко мне, пахнув слабой смесью французских духов и русского женского тела. Вам нравится? Вкусно? Вкусно очень. Не отрывая от нее взгляда, ответил я, естественно вкладывая свои слова иной смысл. Она подходила еще к гостям. Я наблюдал за ней. Она увидит Мадонну такого тока, какой пробежал между нами. Я больше не отмечал. Стало быть, в самом деле что-то с ней, а со мной? Я не хотел об этом думать, оставил на потом, когда вернусь в гостиницу. Сладкие мысли приятны не меньше сладких взглядов, или чуть-чуть меньше. Но Валерия заговорила и меня потянула продолжать. Привычный признак того, что начинаю сходить с ума. А кто она, проститутка? Спросил я Валерию прямо, как привык в этой стране. Не в коем случае, ответила Валерия. Инженер, муж бросил, экономические трудности в семье, мать недавно умерла, отец беспомощный старик, она очень внимательная дочь, между прочим, бывшая диссидентка, открыла ресторанчик, выяснилось, что в ней дремал коммерческий талант. Мужики виснут. Я хотел знать о ней как можно больше. А они может и висли бы, да она сразу после работы к отцу и ночевать должна дома. Он, кроме того, что без помощи, еще и строг, а ей хочется быть послушной, как девочки. Какая симпатяга! Я полез во внутренний карман пиджака, проверил там ли кусочек картона, который Лариса протянула мне. Если понравится, приходите, вот номер телефона. У вас все так: сначала филологи и инженеры, а потом менеджеры или владельцы ресторанов? спросил я. У нас все сдвинулось с места, отвечала она, похоже на землетрясение. Я не увидел в ее высельковых глазах ни беспокойства, ни тревоги. Она была собрана и спокойна. Признаться по чистой привычке, я надеялся на какую-то трещинку в металле, через которую удастся пробиться. Не удавалось. Нанятый мной автомобиль довез Валерию до ее дома на площади Восстания, затем на случай в Интерконтиненталь. Когда выезжали с восстания, на расквашенные снежные дороги нас раскрутило со страшной силой, так что мы чуть не погибли. Это был бы номер. Лучше, чтобы снять напряжение, отправился в бар. Я поднялся в номер и сразу позвонил Ларисе. Она сама подняла трубку. Мы говорили по-английски. Послушай, что у тебя с вином? А что у меня с вином? Ты подсыпаешь туда какого-то снадобья? Ты что, с ума сошел? Ну да, это как раз со мной происходит. Она засмеялась. Этот русский смех, похожий на русалочей, затягивающий под корягу, куда вы непременно броситесь за вашей русалкой, чтобы наутро проснуться в каком-нибудь болоте. Со мной такое здесь бывало. Ты там, я тут, но у меня чувство, что мы не расстались. Я слышу твой запах, я вижу твои вишневые глаза, в которых как будто застрял по вишневой косточке. Твои шелковые волосы до сих пор струятся по моей шее. Кстати, красишь или натуральная блондинка? А ты натуральный блондин? Мы оба белокорые бестия с темпераментом брюнетов, не правда ли? Приедешь сейчас? Нет. К сожалению, нет. Пожалуй, да. Тогда я приеду к тебе. Я на работе. Я подожду, когда ты освободишься, и поедем к тебе. Это невозможно. Твой старик? Ты это узнал? Только это я и узнал. А хочу узнать все-все. Придумай что-нибудь. Чтобы ты узнал все-все? Лариса, Лара, послушай, тебя зовут так же, как героиню вашего знаменитого романа, доктор Живага. Ты читал доктора Живаго, а ты меня еще зовут как героиню знаменитой русской пьесы "Бесприданница". А ее ты читала? Мне нравится, как мы разговариваем. А мне как нравилось. Мы замечательно разговаривали. Мы классно разговаривали. Мы божественно разговаривали. Я мог бы так говорить с ней до утра, но лучше было бы сделать это после, а не до. Ты можешь что-нибудь придумать, Лара? Я постараюсь. Позвони мне завтра. «А сегодня я не смогу уснуть, ты не отпускаешь меня». «А ты усни со мной». «А ты уснешь со мной». Она не ответила, в трубке воцарилось молчание. Я не слышала ее дыхания, я повторил вопрос. «Я расскажу тебе об этом завтра», — медленно проговорила она. «Ты соврешь», — вырвалась у меня. «Я не совру», — сказала она. «Как мне хотелось распластать свои руки по ее телу, потрогать языком ее губы, зарыться лицом в ее волосы». «Спокойной ночи, а любовь моя, ангел мой! Спокойной ночи, Каханой!» Что за удивительное слово она произнесла? Я не успел спросить, что оно значит, как в трубке раздались короткие гудки. Утренним телефонным звонком Умберто Сумасшедший приказал мне срочно вылететь в Рим. Впереди было Рождество, за ним Новый год. Конечно, неплохо встретить Рождество дома, но я-то хотел встретить его с Каханой и Ларисой. Странно, стало быть, теперь я попаду в Россию только через год».